28. Эта ежеминутная страсть, закупренная как вино, иногда отступала. Он вздыхал, начинал по-другому видеть ее, себя, всю жизнь. Оставались раны, оставалась память ран, глубоких ран любви. Отступала она, забывались эпиграммы. Таков был чаадаев Одна мысль, все решавшая, одна тайна. Какая, не знал, но догадывался. Ничто не мучило его при Чарадаеве. Самая любовь отступила от комнаты мудреца. Любовь была печальна либо смешна. Отступала здесь печаль. Насмешка была невозможна. Самая мысль о любви, как мысль о болезни, здесь исчезала. Любовь и не переступала порога этой комнаты. Другая тайна была здесь. Было точное средство сразу достичь счастья, не своего. Всех. Всей России. И здесь, в комнате Чаадаева, такой строгой наступало не успокоение, наступало знание, уверенность. Чаадаев точно знал сроки всему. Несчастья, ничтожества должны были кончиться разом, в один день. Никто не назвал бы его франтом, щеголем. Так обдуман был его вид, так лежал на нем, как извоянный гусарский мундир. Нет, он далек был от щегольства. Ничего лишнего не было на нем, никакого пристрастия. Малоствов навязал ему перстень, ему дали за карточный долг. Чаадаев долго смотрел на перстень и смахнул его со стола. «Когда в Риме продавали раба», — сказал он, глядя на удивление Пушкина, «вместо оков проводили мелом черту вокруг ноги, ниже колена». И так как удивление Пушкина не прошло... Арослов сказал серьезно, «Я не ношу перстней, они напоминают рабство». Сегодня Пушкин его не узнавал. Он нюхал хлеб, ломтик, принесенного слугою к чаю, как знатоки нюхают вино, отличая лафит от шабли. И посмотрел своим прозрачным, знающим взглядом, спокойно, не торопясь. «Эти рабы, которые нам прислуживают», сказал он, глядя вслед уходящему слуге. У него не было денщика. Эти рабы, разве не они, составляют окружающий нас воздух? А хлеб? Самые борозды, которые в поте лица взрыли другие, пахотные рабы, сказал он. Разве это не та почва, которая всех нас носит? Он оттолкнул ногой уброшенный перстень. И, нисколько не повышая голоса, он сказал. Вот заколдованный круг. И в нем все мы тонем. Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся, а это должно быть скоро. Ты лучше всех понимаешь время, которое проходит, чувствуешь время, которое должно настать. И здесь самое главное — предузнать миг, который все разрешит. Друг мой, все, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. «Ты не был в Швейцарии, я видел там свободных крестьян. Они ходят иначе, у них другая походка. Главное, что мешает всему — заразительность рабства. Нет уже деревни в военном поселении. Вплоть до Цезаря все им заражены. Как? Но само собою. Рабство вдруг минет. Благодаря Богу оно заразительно. Ты и сам не поймешь, как оно высоко ходит, как всем правит» и влезает, наконец, на место рядом с кесарем. Кесарь видит его, наконец, и рабство проходит, спадает, словно его никогда не было. Пушкин слушал чаадаева как всегда, всем существом. Малоговорящий, еще меньше движущийся, не машущий руками, не улыбающийся, чаадаев так и должен был быть внимаемым. Вдруг Пушкин откинулся. «Дело за Брутом», — сказал он радостно. Чадаев примолк. «Ты сегодня неспокоен. Друг мой, ты почувствуешь, что такое свобода?» — сказал он. «Как ты будешь сразу создавать стихи? Рабство вдруг исчезнет. Так бывает. Так будет». Он вежливо спросил Пушкина, давно ли он видел Карамзиных. В его истории он ценит более всего самые звуки, простоту, отсутствие пристрастия. Но Иван Третий, хотя кажется и прекрасный царь, все же он напрасно считает его самым лучшим. Он мало обратил внимания на Петра. Что об этом думает Пушкин? Ведь все флаги вдруг посетили Россию при нем. Начались общения. В этом доме у Карамзиных есть, однако, достоинство которое трудно переоценить. Это удивительный тон, самый воздух этого дома. Красота хозяйки удивительна. Разговор ее удивляет ровностью, знаниями, уверенностью в истине. Она прекрасна. «Что с вами, друг мой?» — спросил он тревожно. Пушкин был бледен. Вдруг густо покраснел. Он искал слов, сбивался, путался. Он вдруг стал жалок. Чаадаев внимательно на него смотрел. Он верил в Пушкина. Недоступный для любви, он понимал, однако, все ее тревоги, все неожиданности — Теперь все видя, почти все поняв, он с вниманием, спокойствием налил Пушкину чашку черного благоуханного кофе, полученного им из Англии. Занял его самым порядком всего, что делал. Чаадаев ни о чем его не спрашивал. Если бы не он, Пушкин заплакал бы, как ребенок. Жизнь ему не давалась. Теперь он вдруг успокоился. Прощаясь... Чадаев обнял его.